Мигель смотрел на нее округлившимися, сияющими от восторга щенячьими глазами. Ухожу в монастырь, то ли в шутку, то ли всерьез провормотал усы капитан Керасир. — Оставьте ваши солдатские шуточки, — ядовито бросила черноволосая. — Все должно выглядеть правдоподобно. Если я, прости спасителя, должна быть похожа на пьяную падшую женщину, то я ею буду. — Ну что вы, сестра, — не дурацкую хруппу, ведь вы, Мигель, — я нисколько не сомневаюсь у вашей добродетели. Та ответ ничего не сказала, но по ее недовольному виду было понятно, что она не поверила ни одному слову Виконта. Фернан подошел к окну и из-за занавески стал наблюдать за площадью. Того, кого они ждали, все еще не было. «Ты видел? Какие красотки!» «Выпусти пары, говорить тише», — бросил Фернан. Восторга в друга он не разделял. С сестрами милосердия, как и с гарпиями, следует быть осторожным. Виконт не успел ответить. Крыши дома, что находился на противоположной стороне площади, залетела стая белых голубей. Джузеппе подал знак. Леонора близко. «Выходим?» – Де Ольга посмотрел на Фернана. «Рано. Ждем». Де соза сам бы с радостью схватил Леонору. «Как было бы здорово взять два десятка бравых вояк и арестовать шпионку. Вот только поди докажи потом, что это Леонора. Нужны неопровержимые факты». В расставленную сеть должна попасться не только хитрая тварь, но и ее осведомить. К тому же владеющая магия искусителя Рожеволосая сможет запросто перебить два десятка здоровых мужиков. Фернанд до сих пор не забыл, что случилось, когда он попытался схватить еретика на улице Святого Шеро. Напряжение витало в комнате. Василиск дрожал, словно почуявший след Гонча. Нет, он не боялся и желал лишь одного – скорее броситься в бой. Среди немногочисленных горожан, крутившихся на площади, мелькнуло яркое пятно, и Фернан впился глазами в ту, кого считал Леонорой. «Ваше Преосвященство!» Тихо позвал он Тот подошел. «Это она?» «Я надеюсь, что не ошибся». Делера хмыкнул, но промолчал. Оба друг друга поняли. Если маркиз ошибся, то он будет выглядеть полным дураком. «Я не чувствую ее силы», между тем задумчиво процедил епископ. «Блокирует?» — подала голос блондинка. — А если это так, то она очень сильна, сестра. Когда мы начинаем? Как только появится ее информатор, мы должны быть уверены. Сейчас Фернан мог разглядеть лицо Леонора. По первому впечатлению, ей далеко за тридцать. Ничего выдающегося, не красавица, во всяком случае, на его вкус. Одета, как богатая горожанка из числа ремесленников. На изгибе локтя левой руки висела корзинка с цветами. Кажется, это были синие ирисы, но Маркиз бы не поручился, что правильно угадал. Расстояние все же было слишком велико. Сейчас сеньора Десуоз заботила то, что все получалось слишком уж просто. Это настораживало. Леонора попалась, но, зная ее неулоимость, все случившееся казалось уж очень странным, легким. Встречаться с информатором вот так, в открытую, прилюдно, на площади, надо быть или очень наглой, или слишком уж уверенной в своих силах. Хотя, если рассудить, чего и бояться? Кто знает Леонору? Кто будет ее тут ждать? За столько лет можно поверить не только в свою неуязвимость и неулоимость, но и в то, что ты находишься за пазухой самого Спасителя. Нет, Леонора, хоть и осторожно, но вряд ли ждет засады. Слишком невелик подобный шанс. А поэтому она не будет встречаться в какой-нибудь тайной берлоге на окраине города. Шло время, информатора все еще не было. Напряжение достигло апогеи и едва не выплеснулось, когда к женщине подошел один из площадных торговцев. Предлагаю купить безделушки. А если ее сообщник не появится в ближайшее время, арестуем только еретичку. Тоном, не допускающим возражений, произнес епископ. Нет, ваше преосвященство, возразил Фернан. Мы не сможем ничего доказать и... Поверьте, марки и садцы умеют получать доказательства. Холодно оборвал его Делера. Василиска сжал кулаки ничего не сказал. Понимал, что его преосвященство прав. Леонора между тем нет-нет а -нет поглядывал на часы ратуши. Информатор опаздывал. Фернан стал изучать людей, находящихся на площади. Интересно, кто из них переодетый клирик, а кто обычный горожанин? Внезапно внимание капитана привлекли двое – Ламия и Человек. Контрразведчик не поверил своим глазам. Одного из них он знал. «Забери меня тьма», – выругался Фернан. Вместе с Ламией к Леоноре подошел личный секретарь полковника Доброгара, господин Жоржа. Проклятый сукин сын. и Это он кто он не понял Мигель. Информатор. Господин Жоржа. Как же они сразу не догадались, кто все это время был оборотнем? Личный секретарь начальника Василийсков имел доступ к важным документам и, конечно же, владел информацией по поиску Леоноры, а потому она все это время оставалась неуловимой. Этот гад предупреждал ее обо всем и передавал секретные данные. Проклятие. Никто не додумался до подобного. Как можно было подозревать человека, который так долго был личным поверенным графа Добрагара? Да и проверяли его не раз, и все было чисто. А Жоржа тем временем, находясь на виду, работал на андратскую разведку. Господин Жоржа наклонился над корзиной Леонора. Он что-то ей передал. «Вижу!» – ряхнул Фернан, всей душой желая убить проклятого предателя. «Берем их!» Теперь счет шел на секунды. Все было спланировано заранее, каждый знал, что следует делать. Один из клириков поспешно отворил дверь. Брата Гирра, натянув на глаза шляпу, чтобы его ненароком не узнали, повис на Фернане и Де Вольга. От пьяных редко ждут активных и уверенных действий. Леонора не обратит на бордового палача внимания, пока не станет слишком поздно. — Один меня знает, — сказал Маркиз, когда их троица оказалась на улице. — Все может провалиться. Э, — Значит, нам следует действовать быстро. У брата Агиры даже язык начал заплетаться. «Не спускайте глаз, слами!» Фернан старался идти неровной походкой. Паула Жозе безбожно фальшиве насвистывал какую-то непристойную песенку. Кажется, из всех участников безумного предприятия только его светлость не волновался А дело между тем принимало неприятный оборот. План летел коту под хвост. Господин Жоржа узнает Фернана, и если он не дурак, заподозрит самое худшее. Вряд ли секретарь графа поверит в то, что эта встреча произошла случайно. Что ему вмешает предупредить Леонору? А если она воспользуется даром прежде, чем клирики смогут ее остановить? И ламя где только Жоржа откопал этого парня. — Я ничего не чувствую, — прошепила гира Что? — У нее нет никакого дара. — Вы уверены? — Да, если только она не закрывается. Бордовый палач вправду не спускался с Леонора глаз. «Мы могли ошибиться?» Девольга прервал песенку. «Нет, это она». Троица врагов с каждым шагом была все ближе и ближе. Жоржа и его спутник стояли к приближающемуся Фернану спиной. «Только не оборачивайся, только не оборачивайся», твердил маркис, волоча на себе брата агира Тот и не думал идти сам. Бордовый палач оказался тяжел, и если бы не герцог, Василиска в одиночку бы не справился тридцать шагов двадцать ну что просипел маркиз ничего я не могу заблокировать то чего нет надо подойти ближе десять шагов леонора заметила идущих к ней осеклась на полуслове Ламии предатели бернулись в глаза господина жрджа всего лишь на одно мгновение промелькнул нет ни не страх скорее несказанное удивление и досада валаи начали пробормотал фернан и заорал «Герцог, глядите, кого я вижу! Это же мой лучший друг, господин Жоржа собственной персоной!» «Сеньор, как я удивлен нашей встрече!» В голосе предателя никакого волнения. «Что вы здесь делаете?» Леонора, чуя стойкий винный дух, исходящий от незнакомцев, презрительно поморщилась. Присутствие трех в стельку пьяных дворян ее нисколько не обрадовало. «Гуляю, забери вас тьма!» «Герцог, глядите, кого я вижу. Это же мой лучший друг, господин Жоржа собственной персоной. Главное не переиграть «Правда. Глаза у де Ольга были совершенно стеклянными и пьяными. Я только что купил поместье в Нельпе». «Это хороший повод выпить?» «О!» — хмыкнул информатор Леоноры. «Тогда не смею вас задерживать». «Вы нас нисколько не задерживаете?» «Нет!» — скачал глава Фернан. «Наша встреча как раз вовремя». Герцог приглашает всех друзей на пирушку. Идемте с нами. Проклятие, почему медлит Агира? Отец-дознаватель не предпринимал никаких попыток напасть на Леонор, и Фернан, не понимая, что происходит, был вынужден тянуть время. Простите, смутился господин Жоржи, но я не имею чести быть другом герцога. Какие глупости! Вы мой друг, пьяно выкрикнул Фернан и покачнулся, что повлекло смещение всей троицы вправо и освобождение лохматому пространству для стрельбы. Я друг его светлости. Идемте, пить и веселиться. Сожалею. Глупости, перебил де Вольга, дыхнув прямо в лицо Лами. Я не принимаю отказов, сударь, вы ведь не хотите нанести мне оскорбление. Вашему другу плохо, господа. Лами встрял в разговор, пытаясь сменить тему и каким-то образом избавиться от приставущих пьяных дворян. Ему хорошо, он пьян, хохотнул подошедший Мигель. Нам всем хорошо, не правда ли, кошечки? Брюнетка глупо хихикнула. «О да, мой герой!» — подтвердила блондинка и, прижавшись к Виконту всем телом, наградила его долгим поцелуем. «Пошли с нами, красавчик Брюнетка между тем оказалась возле лами. Тот дернулся, положил руку на кинжал, но, поймав предупреждающий взгляд Леоноры, расслабился. «Идем, будет весело!» Блондинка была тут как тут. Фернан про себя отметил, что сестры... Сработали мастерски. Разом оттеснили лами от Леонора и повисли у нее на руках, словно зеленоглазый был самым ценным приобретением в их жизни. Почему же они не применяют дар спасителя? Зачем выжидают? Каждая секунда грозила обернуться провалом. Так долго продолжаться не может. Если клирики бездействуют, то пора брать дело в свои руки. Враги слишком спокойны, следует их спровоцировать. а Вы так и не представили даму? Это моя племянница. вот оно что — зверкнул Фернан. — Не знал, что у вас есть племянница. Вы пригласите ее на нашу маленькую вечеринку. — Синьор, — холодно бросила Леонора, — вы пьяны. — Я пьяный щедр. Фернан оставил неподающего признаков в жизни брата Агиры на попечение герцога и полез в кошель. — Твои цветы так же прекрасны, как и ты. Я покупаю все. Он бросил оттуда в корзину, но промахнулся, и золотая монета упала на мостовую. Фернан выругался сквозь зубы, неловко нагнулся, собираясь поднять деньги, но это привело к тому, что он потерял равновесие, и, чтобы не упасть, схватился за первое, что оказалось у него под руками – корзинку Леонора. Рыжеволосая, не ожидая подобного, выпустила корзину из рук, и синие ирисы водопадом посыпались на землю. Вместе с цветами на камне выпал пухлый конверт. Господин Жоржа грязно выругался, бросился к упавшим бумагам, но Фернан его опередил. «Что это?» «Не ваше дело, капитан». Вот как. Фернан не спускал глаз с напряженного лами. Тот тоже следил за Василисском, уже не обращая внимания на хихикающих возле него женщин. Его рука лежала на шпаге. Кажется, Горец едва себя сдерживал. Господин Жоржа взял себя в руки. Это личное. Если письмо попадет в чужие руки, оно сможет скомпрометировать одну даму. «Уж не вашу ли племянницу они компрометируют?» – хохотнул довольга «Именно. Верните их, господа». «Искуситель! Да что ж такое с клириками! Больше ждать нельзя!» «Очень уж оно толстое, компрометирующее письмо!» Фернан нехорошо улыбнулся и взвесил конверт в руке. «Такая красавица и столько грехов! Не верю! Господа, хотите узнать тайну племянницы, достойного господина Джорджа?» Он, не спуская глаз с Леоноры, сломал печать. Это послужило последней каплей. «Отдайте бумаги, пьяный идиот!» Потеряв последнее терпение, крикнула Леонора и, подняв кулаки, бросилась на Фернана. Два выстрела слились в один. Перепуганные голуби, ранее сидящие на карнизах домов, взвелись в вечернее небо. Все остальное произошло стремительно. Голова Леоноры, в которую разом попали две пули, лопнула точно гнилая виноградина. Половина черепа вместе с волосами отлетела в сторону, разбрызгивая кровь и мозг. Основная часть этого ужасного водопада угодила в стоявшую ближе всех к Леоноре блондинку, разом окрасив ее волосы, лицо и платье в красный цвет. Тело Леонора еще не успело упасть, а шлюхи уже начали действовать. Все достижение Ламии состояло в том, что он смог наполовину вытащить шпагу из ножен. Большего сестры милосердия ему не позволили. Как только прогремели выстрелы, монашки перестали глупо хихикать и выхватили из складок юбок узкие ножи. Действовали они слаженно профессионально. Как видно, им не впервые было вспарывать глотки. Ламию не спасла даже его легендарная скорость. С момента выстрела прошло не более двух секунд, и Зеленоглазый уже был на коленях, зажимая руками две страшные раны на шее, тщетные попытки остановить кровь. Мигель, не желая рисковать, рубанул умирающего шпагой по голове. «Проклятие!» – заорал Фернан на брата агира «Почему вы медлили?» «Я не могу нейтрализовать то, чего нет», – проречал клирик. У этой женщины не было никакого дара. Уверена? Мы не спускали с нее глаз все это время. Только за ней следили. Блондинка с отвращением посмотрел на мертвого. Она чиста. Приехали. Теперь у них на руках два трупа и конверт непонятно с чем. Сеньор, только до Вольга сохранил спокойствие. Этот супчик собирается сбежать. Так и надо? Со всем этим переполохом капитан и думать забыл о господине Жорже. До этого его интересовала рыбка покрупнее, но теперь придется довольствоваться мальками. Не уйдет. маркиз бросил конверт Мигелю и поспешил за предателем. Едва прозвучали выстрелы, немногочисленные горожане и торговцы бросились в рассыпную. Со всех окрестных улочек повалили до поры до времени прятавшиеся отцы-дознаватели солдаты в форме церковной гвардии. Выходы с площади были перекрыты. Господин Жоржа, увидев, что бежать больше некуда, остановился повернулся лицом к своим преследователям. Он был бледен, но явно настроен на решительный отпор. Внезапно личный секретарь графа Дебрагара вытянул руку в сторону Фернана, и его лицо исказилось в гримасе ненависти. Произошло то же самое, что и на улочке святого Шера, с той лишь разницей, что на этот раз сеньор Десооза не ожидал ничего подобного и не успел отскочить в сторону. Татуировка обожгла руку холодом, и ничего не случилось. С Фернаном а вот бежавшую следом за ним брюнетку добрых 30 ярдов протащила по мостовой и со всей силы впечатала в чумной столб, который спустя секунду с оглушительным треском рухнул и похоронил под собой тело монахини. Но ничего этого Десооза не видел. Перед ним маячило лишь бледное и несказанно удивленное лицо врага. Вновь грохнул выстрел. Лохматый пустил в дело второй мушкет. Хвала всем святым, на этот раз солдат стрелял не в голову, а по ногам. Господин Жоржа упал, но тут же, опираясь на локти, попытался встать, но Фернан уже был рядом и от всей души заехал в ненавистное лицо сапогом. Из разбитых губ во все стороны брызнула кровь, и предатель вновь оказался повергнут на землю. Маркиз на этом не успокоился и пнул лежащего по ребрам. Это надо же было быть таким глупцом. Где были его глаза? Белое оказалось черным, а черное – белым. Фернан изначально пошел по ложной тропинке и сделал неправильные выводы то ему сказал что лисает леонора никто он сам так решил и едва не попал в просак все было ровно наоборот рыжеволосая оказалась всего лишь посредником забирающим информацию от того кого андрация миновали леонорой господин джорджа тот самый глубоко законспирированный долгое времени неуловимый и так нелепо попавшийся вражеский шпион человек обладающий магией искусителя И пока Агиры с сестрами Милосердия, больше ни на кого не обращая внимания, выискивали урожеволосый дар проклятого церкви у брата-спасителя, настоящий еретик все это время находился рядом. Иногда даже умные и очень внимательные люди, хуже слепцов. брата Агиры и уцелевшая сестра Милосердия оказались рядом. На миг вокруг головы джорджа вспыхнул обруч яркого света, и спустя секунду тот оказался святым магией по рукам и ногам. На площади между тем царил кавардак. Святые отцы взяли дело под свою опеку и железной рукой наводили порядок. Вся территория оказалась оцеплена тройным кольцом бордовых. С плененного еретика не спускали глаз, сразу пятеро озаренных, но господин Жоржий не думал сопротивляться. клирики знали свое дело и крепко спеленали врага. Татуировка на руке постепенно остывала и уже не обжигала холодом. Абоми предупреждал, что этот рисунок защитит его от любой злой магии, направленной на его обладателя. Но в этот момент маркиз не обратил на слова чернокожего слуги должного внимания. А зря. Подоспел мигели протянул конверт. Ты бы хоть предупреждал о заранее. Риконт смотрел на пленного с опаской. Вот уж не думал, что эта мокрица окажется ядовитой. Фернан ничего не сказал, лишь хмыкнул и достал бумаги из конверта. Так и есть. Корабельные чертежи, а также последние данные о перебросках и местах дислокации полков торгера Вот и доказательства. Леонора, если не ошибаюсь, предельно вежливым тоном спросил Маркиз. «Я вам ничего не скажу». «Скажете, никуда не денетесь. Не сейчас, так потом. Святые отцы не дадут вам покончить с собой, тем паче умереть. Так что рано или поздно мы все узнаем». «Господин Джорджи, вы обвиняетесь в шпионаже, преступлении перед короной, государственной измене и убийстве Мигеля де Туриссана, графа Майдальского, а также в использовании недозволенного колдовства, ереси, службе, искусителю и прочих преступлениях против Святой Матери Церкви», – закончил замаркиз и епископ Делера. «Увести его. Брат Агиры, не спускайте в середика глаз». Лирики подняли пленника и поволокли к закрытой карете. Фернан не препятствовал тому, что отцы забирают Леонору себе. Договор есть договор, не зря же его преосвященство настоял в этом вопросе. Впрочем, маркиз не очень-то и сопротивлялся, понимая, что с даром искусителя контрразведчики не справятся. Подобный плен у клириков был в большей сохранности, чем у Василийсков. «Проклятие Досиоза!» – внезапно завопил Джорджа. «Я не убивал его! Не убивал!» Его запихнули в карету и захлопнули дверь. Благодарю за помощь в поимке опасного государственного преступника, Ваше Преосвященство. В свою очередь, от лица церкви кардинала, хочу поблагодарить вас. Вы совершили богоугодное дело, и церковь этого никогда не забудет. Надеюсь, теперь вы сможете узнать, где бумаги. Конечно. Черные глаза были бесстрастны. А также обещаю вам, что узнаю всю интересующую вашу ведомство информацию, и в ближайшие дни она будет у полковника Доброгара. Также мы взяли на себя смелость арестовать корабль, на котором приплыли шпионы. Спасибо. Фернан услышал то, что хотел, а потом поклонился и собрался удалиться, но с неприятным удивлением увидел, что оказался в кругу мрачных и настороженных отцов-дознавателей, все как один одинозаренные и не спускающие с него глаз. «Не так быстро, сын мой. Нам еще рано прощаться». «Что происходит, ваше преосвященство?» – резко бросил капитан. «Меня-то вы в чем подозреваете?» Не обижайтесь, маркист, но я должен убедиться. Голос епископа из Карины был как никогда доброжелательным. Обещаю, ничего страшного с вами не случится. Просто постойте минуту спокойно. Мать-предстоятельница. Уже знакомая Фернану блондинка оказалась рядом. Она, мать-предстоятельница ордена. Проклятие. Что ж, нечего удивляться, что епископ задействовал не только бордового палача, но и тяжелую кавалерию в лице одной из самых могущественных женщин в Таргерской церкви. Женщина уже успела вытереть лицо. Сестра милосердия, сейчас ни капли не напоминавшая ту веселую хохотушку, что совсем недавно целовалась с Мигелем, властным жестом взяла маркиза за подбородок и заглянула в глаза. Василиск выдержал пронзительный взгляд голубых глаз. Наконец, игра в гляделке была завершена. «Все нити связаны, ваше преосвященство», монашка разочарованно покачала головой. «Здесь что-то другое. Я не могу это почувствовать. Сейчас оно не активно Проснулась, заблокировала удар и вновь уснула. Артефакт. Сейчас Фернана как будто не существовало. Если и так, то не церковного происхождения. Мощи святых не обладают подобной силой. А вы проходили посвящение спасителю, сын мой? Конечно, недоуменно процедил Фернан. Как и любой истинный сын церкви. Хорошо, благодарю вас, мать-предстоятельница. Вот и все, сын мой. Как видите, ничего ужасного мы вам не сделали. Что же вы искали? — спросил Фернан, уже зная ответ. — То, что помогло вам избежать удара еретика. — Как странно, не находите? После того, как этот человек призвал запретную магию, вы целые невредимы, а ее святейшество мертва, хотя находилось прямо за вами. — Вы ждете объяснений? — У меня их нет. Я ничего не понимаю в магии. Незачем бордовым знать о татуировке. — А я вам верю, — легко согласился Деллера. — Думаю, что еретик просто что-то напутал в заклинаниях. Но вы ведь не возражаете? что когда-нибудь мы вернемся к этому разговору? Как я могу отказать церкви?» Фернан позволил себе кислую усмешку «Вы можете идти, сын мой. Я больше вас не задерживаю». «Ваше Преосвященство, зачем нужна была эта комедия?» «О чем вы?» Черная бровь залетела вверх. «К чему нужна была игра? Не думайте же вы, что я поверю в эту чушь. Вы ведь с самого начала, как только увидели Рыжеволосого, знали, что у нее нет дара искусителя, и, смея предположить, сразу поняли» что из является Леонорой. Чего вы ждали? Того, что я ждал, не произошло. Всего доброго, сеньор де Созе. Передайте вашим друзьям мое благословение. Сказав это, епископ оборвал разговор и направился прочь. Что он тебя хотел, полюбопытство Мигель? Ничего, соврал Фернан. Клириков как будто не знаешь. А ты знаешь, что была там милашка? Да. Поверить не могу. Меня поцеловала сама мать-предстоятельница. Виконт нервно хохотнул. И не верь, целее будешь. Самое время промочить горло. В руках де Вольга невесть каким образом оказалась бутылка вина. Фернан мрачно кивнул и сделал несколько глотков, затем передал бутылку друзьям. Дело закрыто. Он победил, выиграл, поймал Леонору и нашел убийцу маршала, а настроение гажа некуда. Что-то Фернану не давало покоя, что-то не сходилось. В ушах все еще звучал крик господина Жоржа. Проклятие Десооза, я не убивал его, не убивал. примечание Белый цвет – королевский, красный – герцогов Лоских. Песня. Слова Ольги Громыко. Чумные столбы обычно ставились на городских площадях. Каждый чумной столб был посвящен определенному святому. Считалось, что это строение не допускает в город заразу. Деньги на постройку столба собирались из пожертвований всего городского населения. Сестры Милосердия – женский монашеский церковный орден, входящий в состав Ордена Крови Бриана. Мать-предстоятельница, сестер Милосердия, подчиняется только кардиналу и главе Ордена Крови Бриана. Сестры Милосердия исполняют те же функции, что и отцы-дознаватели, с той лишь разницей, что судят и казнят преступивших и впавших в ересь клириков один из самых малочисленных, загадочных и жестоких женских церковных орденов. Ее святейшество ранг в женских монастырях, следующий за матерью-предстоятельницей.